Двадцать четыре. Вотер отправился в участок, сидеть на телефоне, а мы с Крейбенстом уселись в его машину и поехали к карьеру. «Скажи, Карлос, ты всегда так работаешь?» – спросил Крейбенст, крутя баранку, объезжая у хаба. «Как так?» – не понял я. «Как машина. Не ешь, не пьешь. Ты хоть по ночам спишь?» Когда есть на то необходимость, помолчав, я добавил: Хочу побыстрее добить это дело и свалить к рей. Не обижайся. Ничего личного, но этот городок не по мне. Какая обида, Карлос. Не поверишь, но я прекрасно знаю, что живу не в райском саду. Но ты вот говоришь: добить это дело. А я до сих пор не вижу просвета. Не знаю, куда мы идём. Это потому, что сегодня суббота, сказал я. Что? Завтра Господь укажет нам с тобой дорогу, Крей. Я верю. Грибенс долго смотрел на меня, так долго, что я даже занервничал. Он совсем не следил за дорогой. Иногда, Карлос, ты меня пугаешь. Такая история. Он откашлялся. И мне показалось, что из орта у него вылетело облачко пыли. Задолго до карьера дорогу перерезали металлические ворота. Слева и справа от них тянулся, сколько хватало глаз, бетонный забор с колючей проволокой поверх. Машин у Крейбенста было видно издалека, но из будки вышли двое вооружённых томпсонами охранников. Один остался на хорошем расстоянии, готовый стрелять. Второй, с дружелюбным видом, подошёл к нам. Шериф улыбнулся он, помахивая чётками, которые издавали раздражающее постукивание. "Какими судьбами? Хотелось бы поговорить с мистером Боулом", сказал Крейбенст, стараясь выглядеть непринуждённо. "С мистером Боулом? Вот как", охранник покачал головой. "Ну, Мистер Боул не очень-то любит разговаривать в разгар рабочего дня. Может быть, вам лучше подождать, когда он приедет домой? Думаете, он будет рад принимать у себя полицию? Усмехнулся Крейбенст. Мы редко бываем желанными гостями. Может и так, может и так. Охранник крутанул чётки на пальце. Давайте поступим следующим образом: Я донесу до мистера Боула информацию о вашем желании с ним побеседовать. Он назначит время. Сегодня вы получите уведомление, а завтра сможете подъехать, и на ваше имя будет готов пропуск. Эй, мистер, я перегнулся через Крейбенста и заглянул охраннику в глаза. А вы не забыли, что разговариваете с шерифом города? Я помню. Спокойно выдержал мой взгляд охранник. А ещё я помню, благодаря кому, у господина шерифа есть крыша над головой и кусок мяса на сковородке. Вот как, значит. Я скрипнул зубами. Ну так я не местный. Я приехал сюда решать ваши проблемы. И если вы будете чинить нам препятствия, то что случится? Охранник наклонился, заглядывая в окно, подошёл ближе. Вызовите группу захвата на каком интересном основании? Впрочем, желаю удачи. Следующий поезд послезавтра, но дорога занимает трое суток. Так что, возможно, если вы успеете уладить формальности, тяжёлая артиллерия будет здесь к среде или к пятнице. Но если работать по той схеме, что предлагаю вам я, Вы побеседуете с мистером Боулом гораздо скорее. Ставший было жёстким тон охранника смягчился. Мистер Боул не уличный воришка, детектив. Он хозяин своей жизни, и от него здесь зависит слишком много всего. Поэтому да, он сам назначает встречи. Если бы у вас было постановление об аресте, я бы мог его выписать. Задумчиво сказал Крейбенст. «Верно, шериф», – кивнул охранник. «А вы пишете?» «Будьте добры, передайте мистеру Боулу, что мы бы очень хотели как можно скорее с ним побеседовать», – вздохнув, ответил Крейбенст и запустил двигатель. «Вот поэтому мне и хочется позарез отсюда уехать», – сказал я. потому что маленький и далёкий от цивилизации город даёт тебе мало силы, метнул на меня быстрый взгляд Крейбенст. Потому что каждый встречный здесь мнит себя личностью мирового масштаба, проворчал я. В больших городах не так, Крей. Там люди в основном хорошо понимают, что они букашки. Завези меня домой. Порадую пацана. А выпью чашку кофе.